Глава одиннадцатая Воспоминания сорок второе, двадцать пятое апреля В парке по-прежнему многолюдно. В дверях еле удаются разминуться с девчонками из параллельной группы. Идут, ничего не видя перед собой. «Куда прешь?» — рявкает одна из них. Типаш, Зазнайка, вроде нашей аршанской. «Отвали!» — дергаю плечом, не оборачиваясь. А потом спрашивают, почему я такой социофоб. А потому что, когда никого не трогаешь, все равно найдутся люди, которые решат прикопаться за то, что неправильно дышишь. Снаружи стало еще холоднее. Бросаю взгляд на небо и чуть не падаю с крыльца, с удивлением обнаружив над головой целых две луны. Серьезно? Возникает желание потереть глаза кулаками. Все-таки одно дело знать, что между мирья... Место, так сказать, специфическое. И совсем другое видеть этому доказательство. Куда я раньше смотрела? Сбрасываю с себя оцепенение, передергиваю плечами и, наконец, спускаюсь с крыльца. Бреду по освещенной дорожке, поглядывая по сторонам. Какая нафиг Артемида? Где тут вообще статуи? Фонтан вроде видела, но древнегреческих богов не встречала. Или Артемида это из древнеримских? Нет, там, кажется, Диана. Еще Холостов с цитированием Платона. Вот кому бы задать вопрос, где тут древние боги водятся. А ты куда это хвост намылила? Окликает меня звонкий голос, и из одной из беседок появляется Аршанская. Вот помяни черта, и он появится. Бабуля всегда так говорила. Блондинка остается в дверях беседки, загораживая обзор чтобы я ненароком не узнала, в чьей компании она проводит время. Зря прячет. В отличие от нас со старостой, они со спутником свет внутри не включали, так что при желании не разглядеть. И совершенно не стесняясь, одергивает задравшуюся юбку. «На свидание, что ли?» «Ага, с Артемидой». Бурчу, продолжая вертеть головой по сторонам. «Чего?» — теряется Люда. «Кошатница, ты умом тронулась уже?» С трудом сдерживаю раздражение. «Ну, спасибо, Яна, теперь это глупое прозвище пошло в народ». Оборачиваюсь. «Ты тут случайно статуи древнегреческих богов не видела?» Спрашиваю серьезно. Аршанская продолжает смотреть на меня, как на чумную. Пожимает плечиком под тонкой лямкой маечки. «У меня зубы и ветровки постукивают». Правда, может, что любовь греет? Были вроде какие-то статуи. Указывает рукой в противоположную сторону той, откуда я пришла. Окей, спасибо, выручила. Разворачиваюсь на месте. И все? Несется мне вслед удивленное. Нет, блин, сплясать в благодарность забыла. Не оборачиваюсь. Ты с кем? Слышу, уже удаляясь. Дэн, кто бы сомневался, да кошатница это ненормальная. Дальше не слушаю, не обидно. И правда же ненормальная. Кто нормальный, попрется на ночь глядя искать Артемиду. Воспоминание сорок третье. Проходит час назначенного для встречи времени, когда я, наконец, вижу белеющий в темноте монумент. Фонарей в той части сада нет, и я, как дура, замираю в нерешительности на границе света и тьмы. Может, ну его, правда. Но внутри от чего то неспокойно. Иду в темноту. На самом деле две луны дают света как... Именно что как две луны. А сейчас, как это можно назвать, полтора луния. В общем, одна луна полная, вторая растущая, видна как раз примерно ее половина. Не фонарь, конечно, но и этого света хватает, чтобы идти не на ощупь. Светлые камни-дорожки под кедами вполне себе видно. Даже силуэты деревьев угадываются по сторонам. Статуя впереди и вовсе видна во всей красе. Белоснежная, в человеческий рост. жутковато, будто призрак. Подхожу ближе, рассматриваю в меру возможности освещения. Женщина. Платье длинное, волосы до пояса. Никакого оружия, вообще никаких атрибутов. Одна рука опущена, другая на груди. Афродита может. Хотя ладно, кто угодно. Чего меня переклинило на Древней Греции? Просто скульптура женщины. С тоской оборачиваюсь на громаду замка, с из его окон ярким светом, и продолжаю идти в темноту. Хорошо, наверное, быть магом. Чего тебе бояться, если ты маг? Абра-кадабра, и все враги повержены. Какие враги, Лера, нет тут никого. И Русик явно давным-давно ушел спать или общается с кем-нибудь другим, кто не опаздывает на встречу на целый час. Впереди еще один белый силуэт. Мужчина. Трезубец, рыба у ног. О, явно Посейдон. Или луны стали светить ярче, или мое зрение таки адаптировалось к окружающей среде, потому как начинаю видеть гораздо четче. Даже различаю завитки на роскошной бороде морского властителя. «Аллея богов, значит?» «Ладно, поехали дальше». Многие в мягких кедах беззвучно ступают по каменной дорожке, соступать с которой пока не рискую. Шелестит листва на легком ветру. Однако больше нет никаких звуков. «Природа же, да?» Как же птицы, комары, кузнечики какие-нибудь. Бабочек для красоты создали и хватит. Тихо и жутко в окружении белых скульптур. Вижу впереди еще одну фигуру и решаю, что если и это не Артемида, то пусть Руслан сам ее ищет. Может, хотя бы каменной женщине понравится его тройной одеколон. Злюсь, потираю плечи, обхватив себя руками крест-накрест. Что ж так холодно? когда при свете дня было настоящее лето. Следующая статуя снова женщина. В руках серпы какой-то букет. Диметра, что ли? Или кто там у них отвечал за плодородие? Все, нафиг. Домой, домой, домой. Сейчас главное не сходить со светлеющей в темноте тропинки, и она выведет меня к замку, как Нильса хлебные крошки. «Ай!» Спотыкаюсь о невидимой во тьме камень и чуть не падаю. К счастью, не подворачиваю ногу, только большому пальцу досталось. Матерюсь в голос. Не кстати приходит в голову, что Нильс — это из другой сказки. А по крошкам шел мальчик с пальчик. «Лера!» Вдруг доносится из темноты так неожиданно, что от испуга я матерюсь снова. «Прибью, придурка, честное слово!» «Ты где?» «Никого не вижу, кроме Диметра под боком, Посейдона позади, и впереди еще кого-то белого, до кого я так и не дошла». «Тут!» Из-за не дошла, голос оттуда. Вздыхаю и чуть прихрамывая, двигаюсь на звук. «Ну, здравствуй, Артемида! Вот тебе и колчан со стрелами за спиной, и олененок у колена». Щуплая фигура руса выныривает откуда-то из-за оленевого бока. Лунный свет отражается от его светлой шевелюры не хуже, чем от поверхности статуи. «Я думал, ты не придешь», — произносит тихо. «Я думала, можно назначить место встречи поближе». Шиплю, приседаю на корточке и разминаю ударенный на ноге палец. «Ты заблудилась, что ли?» — изумляется Русик. «Вроде того. Не желая вдаваться в подробности. Выпрямляюсь». Ну и место. Тут жутко как в склепе. Извини, что опоздала, но пошли-ка назад. По пути поболтаем. Делаю пару шагов по направлению к замку, но быстро понимаю, что за мной никто не идет. «Рус, ты чего?» Топчется у своей дурацкой Артемиды. «Давай тут, а?» «Давай», — сдаюсь со вздохом. «Что случилось-то?» «Должно же было случиться, правда? Просто так не ждут часами в темноте под боком у статуи?» «Ты же не...» «Не оканчиваю. Сама не знаю, что он не и как это сформулировать. Рус молчит, топчется на месте, и я понимаю, что все-таки не...» «Немного расслабляюсь». «Выкладывай, настаиваю». «Ты в курсе, что из группы «Б» ушла в начале недели девушка?» Спрашивает Руслан, решившись. «Неожиданно». «Нет», — отвечаю честно. «Ну, рыженькая такая, невысокая. Али Скворцова». «Нет», — повторяю. Свою группу я запомнила, к параллельным особо не присматривалась. Миша есть шумный, его помню. На крыльце меня обложила вроде бы Лида или Ида. «Да какая разница?» «В чем дело-то, Рус?» Опять мнется. «Рус!» Настаиваю окончательно кочене. Продолжит играть в застенчивость, то ухожу, и его проблемы. Мы с ней в библиотеке познакомились. Наконец продолжает Любимов, а голос становится тише, будто мы тут два заговорщика. Вернее, три. Как же Артемида? Олень так и быть не в счет. Она мне говорила, как счастлива, что попала сюда, как хочет учиться и все уметь. И? Спрашиваю глухо, когда пауза затягивается. Пиная олененка в копыта, гадая, из камня эти статуи или все же из гипса. Холодно, блин. И уехала вдруг. Говорят, никому ничего не сказала, а сама пошла к директору и выбрала вариант затирка мозгов и домой. Бывает. — откликаюсь. — Ну, выбрала и выбрала. Я вот тоже иногда так думаю. Было бы к кому возвращаться, наверное, тоже бы чухнула. Вернее, не поехала бы сюда изначально. А перспектива вернуться сейчас домой, где уже не будет бабушки, пока что меня не привлекает. Знаю, — Знаю-знаю, фаза отрицания не выход, но не могу, и все. — Она хотела учиться. Ты что, меня не слышишь? Руслан подается ко мне и меня обдает его ядерным амбре. Морщусь, благо в темноте, это можно делать незаметно. Как так? Говорит, что сбылись ее самые смелые мечты и через день гоу хоум. Бывает. Повторяю, пожимая плечами, хоть и не особо рассчитываю на то, что собеседник увидит мой жест. На мне-то черная куртка. Не бывает. Настаивает с нажимом. «Да, не ожидала. Мне казалось, что кому-кому, а Русику тут все нравится. Вон и гречка, и комнаты. Чужая душа потемки, напоминаю осторожно. Что-то беспокоит меня его настрой. Может, того, к психотерапевту?» «Спроси Станислава Сергеевича, предлагаю, или шепок Вольдемаровну». «Быстро исправляюсь, пока с моей легкой руки секретарь директора не обзавелась кличкой. С меня и кошатницы хватит». Спрашивал. «И?» И я вдруг чуть не полюбил его больше своей мамы. Отшатываюсь. Может, про психотерапевта была не такая уж плохая идея? Он на меня воздействовал магией. «Нет, они могут, конечно, все, и преподаватели, и директор. И Реутов он мог мысли почитывать как газету. Но в данном случае...» «Ты что, думаешь, он ее убил и... что, съел?» «Очень смешно. Впервые слышу от любимого такой убийственной серьезной тон, мне становится еще неуютнее, чем когда перестает улыбаться Холостов. Думаю, она и правда уехала, но что-то случилось». Не по своему желанию. А может, и не договаривает, но я и так понимаю, что он думает о моих словах, сказанных минуту назад, только без съел. Брось, говорю серьезно, внутри холодеет. Ты хоть князь это не сказал? Ну, мнется, не прям так. Боже, дай мне сил! И почему именно я предмет этих откровений? Лучше бы, правда, позвал на свидание, я бы его отшила и ушла спать. А так, жалко его». «Вот видишь, выдаю с преувеличенной бодростью. Если директор маньяк, он бы и тебя убил, чтобы замести следы, так что не выдумывай». «Ты мне не веришь?» «Развожу руками». «Не верю, конечно». Может, Князев и воздействовал магией, видя, что у студента крыша покатилась с откоса. Если бы я владела нужными навыками или имела в кармане подходящее зелье, я бы тоже сейчас снабдила Русика успокоительным. Ну что за выдумки в самом деле? Если бы тут происходило что-то подобное, стал бы Риотов кого-то уговаривать, предлагать варианты, сразу бы пришел на месте. Ты еще кому-нибудь об этом говорил? Мотает головой. «И на том спасибо», — вздыхаю. «Рус, у нас уже не один человек отсеялся, напоминаю. Еще на первом собрании трое. Все видели, как они пошли поговорить со Станиславом Сергеевичем и не вернулись». «Вот». «Что вот?» — передразниваю. «Ага, сожрал после того, как те поперлись к нему у всех на глазах?» «Почему сожрал-то?» — вспыхивает Любимов. «Ну, может, он Змей Горыныч или Дракула тогда выпил». «Черт, Лера! Рус! Мне тоже здесь неуютно. Меня даже кот мой послал куда подальше, выбрав подружек поласковее и пощедрее. Ничего не получается. А еще иногда срывает так, что могу превратить этот замок в руины». Но выдумать, что Князев убивает студентов под видом того, что отправляет их домой, логичнее было бы тогда меня пустить на фарш, а не эту Алю, как там ее, Синичкину. От меня проблем больше. А он ничего. Дома тогда спас, тут помог. Блокиратор дал, даже жалюзи сменил, чтобы мне больных воспоминаний не навевали. Ладно, забыли. Панура произносит Любимов. Точно? Не верю, быстровато он сдался. Точно. Передергивает плечами в своей светлой джинсовке. Ну кто ж для тайных бесед идет в ночь в белом, да еще и с непокрытой блондинистой головой. Конспиратор Фигов. Из всех кажется, что тебе одно это место не по душе. Вот я и подумал, что ты... Буду потакать по на директора? Я сама себе порой не по душе. Признаюсь в приливе откровенности. Но я же не кошалот убийца Угу, вздыхает Трусик. Хоть не спросил, при чем тут кит. А то мелю уже всякую ересь. Воспоминание 44, 26 апреля. Да не дрейф ты, шикает на меня Холостов. Стою, вытянув перед собой руки и пытаюсь вызвать огонек на ладони. Мы снова в беседке второй вечер подряд. Скоро кто-нибудь увидит нас вместе и сделает неверные выводы. Плевала я, конечно, на их мнение, но мне и самой как-то неуютно, что мы опять уединились в самой дальней беседке сада. Я просила о помощи вчера, а сегодня староста сам вызвался продолжить уроки. Как можно было отказаться, если благодаря ему мне впервые удалось использовать магию осмысленно? Ау ты и в космос что ли улетела? Прием, прием. Корчу Холостову добрую гримасу. Как так? То ненормальный, то прибить охота. Завидую, наверное, если объективно. Он и душа компании, с магией на ты. Опускаю руки и плюхаюсь на скамью, устала тру переносицу. Слушай, говорю, ты извини, я зря тебя дернула. Сегодня из меня ученик так себе. «Ага», — усмехается Костя. «А вчера была мечтой любого учителя?» «Слушай, я пытаюсь быть благодарной». «И ненавязчивой. Дразнит Холостов без малейшего зазрения совести. «Поэтому к преподам не пристаем, жалеем себя по углам». «Ничего я не жалею». «Так сделай. Если князь всучил тебе блокиратор, значит, у тебя резерв мощнее моего». На огонь в ладони нужна капля энергии. Тут даже черпать не надо, только щепотку взять. Не получается, отвечаю сквозь зубы. Ладно, план провалился. Через неделю-другую меня переведут в группу отстающих и будут учить по другой программе. Спасибо Холостову, что попытался, но выше головы не прыгнешь. Рус из кожи вон лезет, из библиотеки не выходит вечерами. Я уже начал ночи видеть и искать по углам маньяков. Может, просто нужно расслабиться, как Аршанская, и получать удовольствие от жизни? Люда, кстати, не парится. Но он на середняковом уровне идет прекрасно. Мне только мечтать. Через не получается. Не отстает Костя. Встает, подходит ко мне, кладет ладони на плечи. Смотрю из-под лобья не нарушай мое личное пространство пожалуйста прошу очень терпеливо то я на него наступаю то он меня тащит с вывернутой ногой то полуобнимает помогая магичить. не надо входить в мою зону комфорта просто не надо да сдалась ты мне язвит между прочим обидно дергаюсь расслабься меня так отец учил я знаю что делаю «Ну, если отец...» «В глаза посмотри». «Какая разница, куда я смотрю?» «Ты в пупок мне дышишь». «Вот говнюк». «Не злобствуй, я твой гуру, помнишь?» «Слушаюсь, мастер Йода», — вскидываю голову. «Холостов прав, я злобствую. А еще из-за придури Руслана я не выспалась, полночи крутилась сбоку бок, гоняя мысли». Ничего нового не придумала, но встала с ощущением, что всю ночь грузила вагоны, а не отдыхала. Любимов сегодня и похвалу от Верочки заслужил, и выглядел бодро. Видать, отпустила человека. А я как разварюха весь день. Ушла бы спать сразу после ужина. Но пока староста готов играть в сенсея, грех было отказываться. — В глаза смотри, — повторяет Холостов на сей раз, убрав с лица улыбочки. Ну, смотрю. Серо-зеленые они у него, я в курсе. Чувствуешь, что я делаю? Трогаешь меня за плечи? Предполагаю. Дергает головой, отчего челка падает на глаза. Модная стрижка, мажор же, вечно откидывает со лба. Подстригся бы покороче и не мучился бы. Тепло на плечах чувствуешь? Нет. А так? Нет. Лера. Чего? А сейчас? Не. Шире распахиваю глаза. В ладонях чувствую. Сама не верю, что это на самом деле так. Отлично. Сансей самодовольно улыбается. Я беру энергию и передаю тебе только использую. Потом попрактикуешься брать, поняла? Вроде да. Хорошо, что он держит меня за плечи, а то, пожало бы ими как полная дура. Классно, наверное, быть потомственным. Отец натаскал еще до всяких сурков. Конечно, старости скучно на занятиях, вот и развлекается, оказывая помощь тугодумам вроде меня. Нам пока что преподают базу, а у него она и без того имеется. Так и будет скучать, пока не начнут объяснять нечто посерьезнее. Я сейчас отойду, а ты пробуй. Угу. Готово? Угу. Руки у меня на коленях ладонями вверх. В них по-прежнему ощущается тепло. Вот как можно взять энергию извне и передать другому? Вера что-то говорила про каналы и их синхронизацию с чужими. Точно помню, что записывала, но так и не поняла, как это на практике. Вот как оказывается. Холостов отступает, подбадривающе кивая. Ну, с Богом! Огонь! Я хочу всего лишь огонь. Капельку, ну, то есть искорку, то есть. Отшатываюсь, врезаясь лопатками в стенку беседки, и еле успеваю спрятать лицо в сгибе локти, чтобы не спалить ресницы и брови. Больно! В голове звон пахнет паленом. Очуметь! Ты живая? Кажется, не превратилась в факел. Больно только спине и затылку после встречи со стеной. Открываю глаза. Темно. Не успеваю испугаться, что ослепла от своего очередного провального эксперимента, как все еще стоящий посреди беседки холостов, зажигает огонек на ладони. Я вижу. Фух. Осматриваюсь. Лампочка лопнула стол в копоте. Гуру живой и даже не подпаленный. Я, кстати, тоже, но в голове все еще противно звенит. М-да, тянет староста. Придется сознаваться за вхозу. Я удивилась бы, если бы он мог сам щелчком пальцев почистить такие следы. И ему тогда в сурке делать бы было нечего. Я могу. Предлагаю, впрочем, без энтузиазма. Мне кажется, Семен Семенович меня не взлюбил еще за кота. А, Холостов отмахивается от моего предложения, как от назойливой мухи. Забей. Сам с ним с утра поговорю. Защитник. Шепчу, отворачиваясь. Да расслабься ты уже. Я сам ступил, закинул в тебя слишком много. Тут же энергии бери, не хочу. Непривычно. И сенсей ошибаются, что приятно. Но не настолько, чтобы скрасить ощущения после очередного провала и на сей раз пожарище. Попробуешь еще раз. В беседке воняет паленым деревом и полиролью. Зажимаю нос рукавом. Какое пробовать? Может, он токсикоман? В другой раз. Обещаю, чувствуя, как кашель подбирается к горлу. Пошли отсюда. А забавно получилось. Просто огнище. Огрызаюсь, выбираясь на воздух.